Глава 3. Старичок направился к выходу. Только закрыл за собой дверь, тут же вернулся. У человека, купившего чужую жизнь, были все резоны сказать то, что он сказал. О, забыл важную вещь. Вы не должны никому ничего рассказывать. Ни о том, кто к вам приходил, ни о том, что вас попросили сделать. Раз уж я покупаю вашу жизнь, должна соблюдаться коммерческая этика. Об этом можете не беспокоиться. Нельзя ли получить письменное обязательство? Ну это же просто глупо. Если вы идёте с таким обязательством, бумага сама по себе будет говорить о том, что вы меня о чём-то просили. Разве не так? Так-то оно так. Издавая шипящие звуки, сквозь неважно подогнанные зубные протезы, старичок, шаркая ногами, с озабоченным видом подошёл к Ханиу. Но как я могу вам верить? Тот, кто верит, верит всему. Тот, кто сомневается, сомневается во всём. Вы пришли сюда, заплатили мне деньги. Это убедило меня, что в нашем мире еще существует доверие. И даже если я расскажу кому-то, о чем вы меня попросили, я понятия не имею о том, кто вы и откуда. Так что вам не о чем беспокоиться. Не говорите глупостей. Рурика все разболтает, можете не сомневаться. Все может быть, но лично мне это совсем ни к чему. Вижу, я в людях как никак разбираюсь. Когда вы видел вас, сразу понял, этот подойдет. Если ещё понадобятся деньги, просто оставьте записку на доске объявлений у центрального входа вокзала Синдзюку. Жду денег завтра в 8:00 утра. Жизнь. Что-нибудь в этом роде. Я люблю пройтись по универмагам. Каждое утро совершаю такие прогулки. Время до открытия тянется медленно. Так что давайте с утра пораньше. Старичок повернулся к двери. Ханиму вышел вслед за ним. Куда вы собрались? Разве не понятно? На Виллу Боргезе, квартира 865. Быстро вывезли за дело. Вспомнив, Ханиу перевернул листок на двери с надписью "Продаётся жизнь" на другую сторону, где было написано "Продано".